Кузнечики 6. Розе не понадобился ключ, чтобы открыть дверь подъезда в доме номер 897 по Трентон-стрит. По рабочим дням дверь оставляли незапертой часов до восьми. Но ей пришлось воспользоваться маленьким ключиком, чтобы открыть почтовый ящик с наклеенной табличкой «Р. Макклендон», жирными буквами заверявшей, что она именно здесь и живет. «Да-да, именно так». Ящик был пуст, если не считать рекламного каталога. Поднимаясь по лестнице на второй этаж, она вытряхнула из сумочки другой ключ. Этот открывал дверь в ее квартирку, другой такой же был только у коменданта дома. Как и почтовый ящик, ключ принадлежал ей. Ноги у нее устали, она шла от центра пешком целых три мили. Охватившие ее радость и душевный подъем были слишком велики для того, чтобы сесть в автобус. И, кроме того, она хотела подумать и помечтать в одиночку. Ощущала ли она когда-нибудь в жизни такую радость? Пожалуй, нет. Радость разлилась из ее сердца и мозга по всему телу. И хотя ее ноги устали, все равно они несли ее, как на крыльях. Несмотря на долгую прогулку, Почки ни капельки не болели. Войдя в свою комнату и не забыв на сей раз запереть дверь, Рози снова рассмеялась. Ох уж эта Паам со своим чем-нибудь интересненьким. Все-таки заставила ее признаться кое в чем. В конце концов, она собиралась привезти Билла на концерт Индиго girls в субботу вечером, и женщины из dNC все равно познакомятся с ним. Но когда она стала отрицать, что покрасила волосы и заплела их в косу исключительно ради Билла, и действительно она это сделала не ради него, то Пам в ответ лишь комично вытаращила глаза, засмеялась и одобрительно подмигнула. Это было досадно, но и приятно. Розе открыла окно, впустив в комнату нежный весенний воздух и звуки вечернего парка. Потом прошла к кухонному столику, где рядом с цветами в вазе, которые принес бил в понедельник вечером, лежала книжка в мягкой обложке. Цветы уже начали увидать, но у нее, кажется, просто не хватало духа выбросить их. По крайней мере, до субботы. Прошлой ночью ей снилось, как она едет с ним на мотоцикле. Он вел мотоцикл все быстрее и быстрее, и в какой-то момент ей пришло в голову жуткое, но чудесное слово. Волшебное слово. Она не могла точно вспомнить, что это было за слово, какая-то бессмыслица, вроде «дефл» или «фефл», но во сне слово казалось ей прекрасным и могущественным. Они неслись по какому-то загородному шоссе мимо холмов справа и мерцающего голубизной озера, а слева сквозь хвою деревьев золотыми бликами вспыхивало солнце, и она услышала, как ей кто-то сказал свыше. «Не произноси этого слова, пока под тобой не разверзнется бездна. Не произноси его, пока не будешь готова пойти на смерть, на крест из-за этого слова». И она произнесла его. Оно вырвалось из ее уст, как разряд молнии. Колеса Харлея оторвались от дороги. На мгновение она увидела переднее колесо, все еще вертящееся, но теперь уже над асфальтом. И их тень не рядом с ними, а где-то под ними. Билл крутанул ручку газа, и они вдруг круто устремились вверх. В ярко-голубое небо, оставив внизу лесную поляну, шоссе и озеро, раздался оглушительный гром. И она проснулась в своей постели со смятым скомканным одеялом, вся дрожа и в поту, задыхаясь от какого-то глубинного жара, скрывающегося, кажется, в самой ее сердцевине, невидимого, но могущественного, как солнце во время затмения. Она сомневалась, что они на самом деле могут полететь, Какие бы волшебные слова она не испробовала, но так или иначе решила сохранить цветы подальше. Может даже засушить несколько цветков между страничками книжки. Она купила в «Мечтах Элайн» том салоне, где красили волосы, книжку под названием «Просто, но элегантно. 10 причесок, которые вы сможете сделать себе сами». «Твои волосы очень неплохи», прочла она в книжке. Конечно, на мой взгляд, прическу женщине всегда должен делать профессионал, но если ты не можешь позволить себе это раз в неделю, а мысль о том, чтобы набрать номер, начинающийся с 800, и заказать парик Топси Тейл равносильно для тебя самоубийству, то это вполне приемлемый компромисс. Только обещай мне, что если какой-нибудь парень пригласит тебя на танцы в загородный клуб «Уэствуд», Ты сначала зайдешь ко мне». Розе уселась и раскрыла стиль номер три – «классическая коса», который, как сообщалось уже в первом абзаце, был также известен под названием «классическая французская коса». Она просмотрела черно-белые фотографии, где женщина сначала расплетала, а потом заплетала косу, и, дойдя до конца, сама начала делать это в обратной последовательности. Вечернее расплетание оказалось гораздо проще, чем заплетание по утрам. У нее ушло 45 минут под беспрерывные охи и вздохи, пока коса не стала более или менее похожей на тул, с которой она вышла из салона «Элайн» прошлым вечером. Тем не менее она того стоила. Непроизвольно вырвавшийся упам Пам вопль восхищения в горячей чашке с лихвой компенсировал все ее трудности. Когда она управилась косой, ее мысли переключились на Билла Стейнера. Впрочем, она не переставала думать о нем, и Рози стала гадать, понравится ли ему коса, понравится ли ему ее волосы блондинки, и заметит ли он вообще какие-то перемены, и расстроится ли она, если он не заметит, и вздохнула, конечно, расстроится. С другой стороны, что, если он не только заметит, но отреагирует как пам? Минус вопли, разумеется. Может, он даже стиснет ее в объятиях, как пишут в дешевых романах? Она потянулась к сумочке за расческой и начала погружаться в безобидную фантазию о субботнем утре. О том, как Билл завязывает кончик косы кусочком бархатной ленты этом не нужно было объяснять зачем бы он стал таскать с собой кусочек бархатной ленты вот что чудесно в таких мечтах когда ее мысли неожиданно прервал слабый звук доносившийся с противоположного конца комнаты кузнечик звук шел не из открытого окна от брайтон парка а от какого-то источника намного ближе Трррр. Тррр. Она пошарила глазами по плинтусу и увидела, как там что-то прыгнуло. Роза встала, открыла шкаф, стоявший справа от раковины, и вытащила стеклянный стаканчик с делениями. Потом прошла через комнату, захватив рекламный каталог, валявшийся на стуле. Встала на колени возле насекомого, почти добравшегося до свободного, дальнего от окна угла комнаты. Там она намеревалась поставить телевизор, если соберется купить его до того, как съедет отсюда. После сегодняшнего дня переезд в более просторное жилье, хотя она успела полюбить свою уютную квартирку, мог стать реальностью. Это действительно был кузнечик. Как он забрался сюда, на второй этаж, оставалось загадкой, но это определенно был кузнечик. Потом ей в голову пришла разгадка, заодно объяснявшая, почему она слышала его, засыпая. Кузнечика должно быть занес сюда Билл, вероятно, в букете цветов или в манжете брюк. Маленький добавочный подарок к букету. прошлой ночью ты слышала ни одного кузнечика. Вдруг подала голос, послушная и разумная. Последнее время этот голос редко давал о себе знать. Он словно заржавел и звучал слегка натреснуто. Ты слышала целый парк с кузнечиками и ничего. Чушь? Беззлобно ответила она, опустив перевернутый стаканчик над кузнечиком. Потом подсунула рекламный каталог под стаканчик и стала тыкать насекомое его уголком, пока кузнечик не подпрыгнул, дав ей возможность надвинуть перевернутый вверх донышком стакан на рекламный каталог. «Просто один кузнечик превратился в моем воображении в целый хор. Вот и все. Не забывай, я ведь засыпала. Я, наверное, уже почти спала». Она подняла стакан и перевернула его, прижимая ладонью каталог к кромке стакана, чтобы кузнечик не смог выскочить. Он, между тем, энергично прыгал вверх и вниз, отталкиваясь спинкой от фотоснимка новой книги Джона Гришема, воспроизведенного на каталоге. Напевая «Когда загадаешь желание звездочки», Рози поднесла кузнечика к открытому окну, убрала каталог и выставила стакан наружу. Кузнечик может упасть с гораздо большей высоты и, приземлившись, остаться целым и невредимым. «Ускакать», — мысленно уточнила она. Она была уверена, что где-то читала об этом или, быть может, видела по телеку в какой-нибудь передаче о природе. «Давай, Джиммини», — сказала она. «Будь умницей и прыгай. Видишь, парк вон там, высокая трава, полно росы для питья, полно девчонок кузне... Она секлась. Кузнечик не был в букете. От всего приключившегося с букетом он давно бы ускакал. И не прибыл наверх в брючных манжетах Билла, потому что в понедельник вечером, когда он пригласил ее поужинать, на нем были джинсы. Она покопалась в памяти, желая вспомнить точно, чтобы обрести уверенность. Желаемая информация появилась быстро и была абсолютно точной. Гарвардская рубашка и джинсы Левис, без всяких манжет. Она помнила, как успокоительно подействовала на нее его одежда. Это являлось гарантией, что он не повезет ее в какое-нибудь фешенебельное место, где все станут глазеть на них. Голубые джинсы без манжет. Тогда откуда же взялся здесь Джиммини? Какая разница? Раз кузнечик забрался сюда ни в одной из брючных манжет Билла, «Значит, в чьих-то еще. Вот и все». На площадке второго этажа отдохнул немного, потом вылез. «Эй, спасибо, что подвез, приятель!» И просто проскользнул под ее дверь. Ну и что с того? Она легко могла представить себя гораздо более неприятных, непрошенных гостей. Словно выразив свое согласие с этим, Кузнечик неожиданно выпрыгнул из стакана и, исчез за окном, растворился в воздухе. «Счастливо тебе!» сказала Роза. «Заходи, когда вздумается. Я буду рада». Когда она втянула руку со стаканом обратно в комнату, слабый порыв ветра выдал каталог из-под ее большого пальца, и тот, лениво покачавшись в воздухе, опустился на пол. Она нагнулась, чтобы поднять его, и застыла от ужаса. «Еще два кузнечика, оба мертвые» лежали возле плинтуса, один на боку, а другой на спинке, задранными кверху лапками. Появление одного кузнечика она еще могла объяснить и принять, но трех в комнате на втором этаже... Тут Рози увидела еще что-то в трещине между двумя половицами, рядом с мертвыми кузнечиками. Она встала на колени, вытащила из щели и поднесла к глазам. Это был цветок клевера крошечный розовый цветок клевера. Она взглянула на щель, из которой вытащила его, снова посмотрела на пару мертвых кузнечиков, потом медленно перевела взгляд вверх по кремовой стене к картине, висящей у окна, к своей розе-марене, стоящей на холме и недавно обнаруженному пони, щиплющему траву за ней. Слыша биение собственного сердца, Медленный, приглушенный барабанный бой в ее ушах. Рози подалась вперед, к картине, к морде пони, видя, как образ растворяется в наслаивающихся тенях старого рисунка, начиная различать мазки кисти. Под мордой пони виднелись стебельки травы, нанесенные, казалось, быстрыми, наслоенными друг на друга мазками кисти художника. А среди них были разбросаны, как точки, маленькие розовые шарики клевер». Рози взглянула на крошечный розовый цветок у нее на ладони, а потом поднесла его к картине. Цвет совпадал точно. Неожиданно и машинально она подняла руку на уровень губ и бросила цветочек в картину. Она была почти уверена, что маленький розовый шарик совершенно естественно войдет в мир, созданный неизвестным художником много лет тому назад. Этого, конечно, не произошло. «Розовый цветочек ударился в стекло, закрывающее картину. Странно, что живопись маслом закрыта стеклом», — говорил Робби в тот день, когда она повстречала его. «Отскочил и упал на пол, как комочек оберточной бумаги. Может, картина и была волшебной, но покрывающее ее стекло явно нет». «Тогда как же выбрались кузнечики? Ведь на самом деле произошло именно это, верно?» Кузнечики и цветок клевера каким-то образом выбрались из картины. «Все милости вы, Боже!» Да, именно так она и думала. Она полагала, что когда она окажется за пределами этой комнаты и с другими людьми, такое предположение потеряет силу. Но сейчас она думала именно так. Кузнечики выпрыгнули из травы, лежащей под ногами светловолосой женщины в розмариновом хитоне. Каким-то образом они выпрыгнули из мира Розы Марены и очутились в мире Розе Маклендон. «Как? Они что, проникли в свой стекло и ожили?» «Нет, конечно. Это просто паранойя, но...» Она вытянула дрожащие руки и сняла картину с крюка. Потом отнесла ее на кухню, поставила на стол и развернула обратной стороной к себе. Выведенные углем слова на заднике почти совсем стерлись. Она не сумела бы теперь прочесть слова «Роза Марена», если бы не видела их раньше. Трепеща от страха, она дотронулась до задника картины. Тот хрустнул. Хрустнул громко, открыв пустоту. А когда она надавила пониже, там, где коричневая бумага уходила в раму, она почувствовала что-то. Какой-то предмет. Она сглотнула, и горло было таким сухим, что ей стало больно. Непослушной, онемевшей рукой она выдвинула ящик кухонного стола, достала нож и медленно поднесла его лезвие к коричневой бумаге задника картины. "Не делай этого", завопила послушная разумная. "Не делай этого, Рози, ты же не знаешь, что может выскочить оттуда". Мгновение она держала кончик ножа, приставленным к коричневой бумаге а потом отложила нож в сторону. Подняла картину и взглянула на нижнюю часть рамы, краем сознания отметив, что теперь руки у нее уже сильно трясутся. То, что она увидела в деревяшке рамы, трещину шириной по меньшей мере в четверть дюйма, на самом деле не удивило ее. Она снова поставила картину на стол, держа ее правой рукой, а левой, своей главной, опять поднесла кончик ножа к бумаге. «Не надо, Рози!» На этот раз не закричала, а простонала и разумная. «Пожалуйста, не делай этого. Оставь все как есть». Странный совет, если хорошенько поразмыслить. Стоило ей последовать подобному совету, когда миссис Пээр давала его в первый раз, она все еще жила бы с Норманом. Или уже умерла бы с его помощью. Она разрезала ножом бумагу в нижней части, где нащупала вздутие. С полдюжины кузнечиков высыпалось на стол. Четверо дохлых, пятый еле двигающийся, а шестой достаточно шустрый. Он спрыгнул со стола, а потом свалился в раковину. Вместе с кузнечиками высыпалось еще несколько розовых цветков клевера, несколько травинок и кусочек засохшего коричневого листа. Рози взяла его и с любопытством оглядела. Это был дубовый лист. Действуя с большой осторожностью и не обращая внимания на голос послушный и разумный, Рози ножом разрезала бумагу на заднике картины по всему периметру. Когда она сняла ее, оттуда выпало еще кое-что – муравьи, почти все мертвые, но три или четыре еще могли ползать. Распухший трупик, медоносные пчелы, несколько лепестков маргаритки, какие обычно отрывают от цветка, гадая, любит-не любит, и несколько светлых волосков. Она поднесла волоски к свету, крепко сжав картину в правой руке, и противная дрожь прошла у нее по спине вверх, к затылку, словно по ней взбиралась гусеница». Рози была уверена, если бы она отнесла эти волоски к ветеринару и попросила рассмотреть их под микроскопом, он сказал бы ей, это конский волос, точнее, это волосы маленького лохматого пони, того пони, который в данный момент щипал траву в ином мире. И «Я схожу с ума», – подумала она. И это не был голос послушной разумной, а ее собственный, тот, что выражал суть ее мыслей и ее естества. Он не был истеричным или нервным, звучал разумно, спокойно и отстраненно. Она полагала, что тем же тоном ее разум признал бы неизбежность в недалеком будущем смерти, в те дни или недели, когда ее приближение стало бы уже невозможно отрицать. Только на самом деле она не верила, что сходит с ума. Как пришлось бы поверить в бесповоротный исход смертельной болезни. Она вскрыла задник картины, и горска травы, волосы насекомых, некоторые были еще живы, высыпалась оттуда. Что же здесь нереального? Когда-то, несколько лет назад, она читала в газете про женщину, которая разбогатела, обнаружив акции, спрятанные в старом портрете ее дедушки. По сравнению с этим травинки и муравьи казались просто пустяком. «Но они все еще живые, Рози. Как насчет клевера, все еще свежего и травы все еще зеленой? Лист был засохший, но ты же знаешь, что ты думаешь про этот...» Она думала, что и на земле в картине лист был сухим. На картине стояло лето, но порой находишь прошлогодние листья в траве даже в июне. Итак, Нельзя сказать, что она сходит с ума. Все эти предметы были здесь, рассыпанные по кухонному столику горстка насекомых, волос, цветов и травы. Предметы. Не сон, не галлюцинация, а реальные предметы. И было еще кое-что. То единственное, в чем ей не хотелось признаться себе самой. Картина разговаривала с ней. Нет, не вслух, но тем не менее с первого мгновения, когда она увидела её, та разговаривала с ней. На заднике картины было написано ее собственное имя, во всяком случае вариант ее имени, а вчера Рози потратила намного больше денег, чем могла себе позволить, чтобы ее прическа походила на прическу женщины с картины. С неожиданной решимостью она всунула лезвие ножа под верхнюю часть рамы и отогнула вверх скобу. Если бы она столкнулась при этом с трудностями, то немедленно бы остановилась. Это был ее единственный нож для чистки овощей, и она вовсе не хотела обломить лезвие. Но гвозди, скрепляющие раму, легко поддались. Она сняла раму, левой рукой придерживая стекло, чтобы оно не упало на стол и не разбилось, и положила его рядом. При этом еще один мертвый кузнечик упал на стол. Мгновение спустя она уже держала в руках сам холст. Без рамы и прокладки он был около 30 дюймов в высоту и около 18 в ширину. Розя осторожно провела пальцами по давно высохшей масляной краски, чувствуя слои разной толщины, ощущая даже тонкие мазки, оставленные кистью художника. Это было очень интересное, слегка возбуждающее ощущение, но в нем не было ничего сверхъестественного. Ее пальцы не скользнули сквозь поверхность в иной мир. Тут впервые зазвонил телефон, который она купила вчера и подключила к розетке на стене. Звонок был включен на полную громкость, и его неожиданная пронзительная трель заставила Рози вздрогнуть. Ее рука непроизвольно напряглась, и палец едва не проткнул холст. Она положила холст на кухонный стол и поспешила к телефону, надеясь, что это Билл. Рози подумала, что если это он, нужно позвать его, чтобы вместе внимательно рассмотреть картину И показать ему все находки, которые высыпались из нее «Алло?» «Алло, Рози?» – раздался в трубке женский голос «Это Анна Стивенсон» «О, Анна, привет! Какие дела?» Из раковины раздалось настойчивое «тр-тр-р» -тр не очень хорошо» ответила Анна. «Даже плохо. Произошло кое-что неприятное, и мне надо поговорить с тобой об этом. Это может не иметь к тебе никакого отношения. Я всем сердцем надеюсь, что не имеет. Но может и иметь». Рози села, напуганная даже сильнее, чем в тот миг, когда ощутила вздутие под задником картины. «Что такое, Анна? Что случилось?» С нарастающим ужасом Рози выслушала то, что рассказала ей Анна. Закончив, та спросила, не хочет ли Рози прийти в дочери и сестры и, быть может, остаться у них на ночь. «Я не знаю», — глухо произнесла Рози. «Мне нужно подумать. Я... Анна, мне надо позвонить сейчас кое-кому. Потом я перезвоню тебе». Она повесила трубку прежде, чем Анна успела ответить. Набрала 411, спросила номер телефона, и когда ей продиктовали номер, набрала его. Магазин. Раздался пожилой голос на другом конце. Добрый вечер. Могу я поговорить с мистером Штейнером? Я и есть мистер Штейнер. Обрадован ответил чуть хрипловатый голос. Рози на секунду растерялась, а потом вспомнила что билл лишь помогает своему отцу извините сказала она и в горле у нее снова стало сонить Мне нужно поговорить с биллом он дома «Подождите, мисс раздались шуршания щелчок, когда трубку положили рядом с аппаратом, а потом издалека. издалекабилилли тебя спрашивает какая-то дама роззи закрыла глаза и Откуда-то очень издалека она слышала стрекот кузнечика в раковине. тр -р, -р, р Долгая, невыносимо долгая пауза. Слезинка вытекла из-под ее левого века и покатилась вниз по щеке. За ней последовала другая, из правого глаза. В голове завертелся обрывок старой песенки в стиле кантри. «Вот и скачки начались, твой рысак вперед выходит, а сердечко так болит». Она вытирала слезы. Сколько же слез она уже пролила в этой жизни? Если индусы правы насчет переселения душ, то в своей предыдущей жизни она была каким-то водоплавающим. На том конце взяли трубку. «Алло!» – раздался голос, который теперь ей снился. «Привет, Билл!» – произнесла она чужим голосом, даже не голосом, а еле слышным шепотом. «Я вас не слышу», — сказал Билл. «Можете говорить в трубку, мэм?» Она не могла говорить в трубку. Ей очень хотелось повесить ее. Но она не должна была это делать. Потому что если Анна была права, Билл тоже мог оказаться в беде. В большой беде. Если кое-кто сочтет, что он крутился, слишком близко около нее. Она прокашлялась и попробовала снова. «Билл, это Рози». «Рози!» – вскричал он, судя по голосу, очень обрадованный. «Привет! Как вы там?» Его искренняя радость привела ее в отчаяние. Ей показалось, что кто-то вертит ножом прямо в ее кишках. «Я не смогу поехать с вами в субботу», – быстро проговорила она. Слезы теперь потекли сильнее теплыми ручейками. «Я вообще не смогу с вами встречаться. Я была не в себе, когда решила, что смогу». «Почему же не сможете? Господи, Рози, о чем вы говорите?» Замешательство в его голосе, не обида, которую она почти ожидала услышать, а подлинное замешательство, испуг, подействовали на нее хуже, чем если бы это была обида. Она просто не могла больше вынести этот разговор. «Не звоните мне и не приходите!» «Сказала она, и вдруг с предельной ясностью увидела Нормана, стоявшего напротив ее дома под проливным дождем с поднятым воротником плаща. Уличный фонарь слабо освещал нижнюю половину его лица. Он стоял там, как не знающий пощады бандит из романа Ричарда Рейсина, от которого никуда не скроешься. «Рози, я не понимаю». «И это на самом деле к лучшему», — сказала она, — Голос ее дрожал и начал прерываться. «Просто держитесь от меня подальше, Билл». Она быстро положила трубку, на мгновение пристально вгляделась в нее, а потом вскрикнула, как подстреленная птица. Тыльными сторонами ладоней она сбросила телефон с коленей. Тот полетел прочь на всю длину шнура и упал на пол. Зуммер в сброшенной трубке до странности напоминал стрекот кузнечиков, под которой она засыпала в ночь с понедельника. Вдруг ей стал невыносим этот звук. Она почувствовала, что если ей придется слушать его еще полминуты, ее голова расколется. Она встала, подошла к стене, присела на корточки и выдернула вилку телефона из розетки. Когда она вновь попыталась встать, ноги не держали ее. Она уселась на пол, закрыла лицо ладонями и зарыдала. Кажется, у нее действительно не было другого выхода. Анна несколько раз повторила, что ничего пока не известно. И Рози тоже не может знать наверняка, чтобы она там не подозревала. Но Рози была уверена. Это Норман. Норман появился здесь. Норман в ярости. Он убил бывшего мужа Анны, Питера Слоуика, и ищет ее».